Глава двадцать первая. Какое же счастье оказаться на твердой земле, когда под ногами ничего не шатается, а тебя не опускает и не подбрасывает постоянно, как мешок с крупой на ухабистой дороге. Когда не хочется зажать рот рукой и быстро искать ближайшую уборную. Несмотря на волнение по поводу предстоящей встречи, на усталость я была счастлива, как младенец. София озиралась по сторонам, дожидаясь возвращения Анри, и глаза ее горели восторгом. По-моему, последний раз она так радовалась в тот вечер, когда впервые приехала в наш дом. Кошмар недовольно распушился, хотя я выпустила его из клетки и взяла на руки, кот продолжал дуть с я и всячески изображать оскорбленное достоинство. Лили спала, а я любовалась видами Лации. с п о р т о в о й пристани были видны мосты над каналами, последние уходили в город, вспарывая его пронзительной синевой, напитанной солнцем. Домишки здесь ютились так тесно, друг к другу, словно держались за руки, чтобы не потеряться. По описаниям из книг я знала, что здесь есть и роскошные дворцы и великолепные соборы. Правда, знакомиться с красотами Лации сейчас не тянуло. Хотелось немного отдохнуть после изматывающего морского путешествия. Вот уж не думала, что я такая неженка. В Порту не оказалось ни одного экипажа, зато было море лодок, длинных. Словно их растягивали за носы за корму два велика на, больших с высокими бортиками, с удобными мягкими сиденьями, как в карете, поверх которых были сложены пледы, и попроще со скамейками или даже без. Кто-то из пассажиров садился в такие лодки, и тогда управляющие ими мужчины ловко отталкивали шестами от причала. Кто-то топал пешком, взвалив на плечи нехитрые пожитки и влоча за руки маленьких детей. В сторону узеньких улочек, жавшихся к домам. К счастью, мы отдыхали под навесом, на скамейках, там, куда вся эта суета не доходила. Но плеск воды снова и снова вызывал у меня нездоровые чувства. Когда желудок поднимается к горлу, и ты думаешь только о том, как бы не опозориться на глазах у всех. Тереза, с о ф и Анри помахал мне, пробираясь сквозь клубящийся народ. Скользнувшие из-за спины муж а четверо крепких темноволосых парней ловко сгрузили наш багаж на носилки, умудрившись сверху наложить еще шляпных коробок. Поднатужившись, приподняли тяжелую н о ш у и поволокли в сторону другой маленькой п р и с т а н и уходящей в город. Там уже покачивались лодки: одна большая, другая попроще, видимо, для сундуков. Все видищи нет, сказала я. Лицо мужа на миг озарила улыбка, которая очень быстро погасла. Влацы не по путешествуешь на лошадях. Он указал на раскинувшееся за его спиной царство воды, по крайней мере в этой части города. Опираясь о шесты весла, мужчины в наших лодках перекрикивались и смеялись. Майлонская речь вообще была мне в новинку, быстрая, текучая, как вода, брр, и такая же эмоциональная. Кажется, придется нанимать учителя не только Софи, но и себе. Больше половины слов я не понимала, а некоторые даже не успевала расслышать. А где попутешествуешь? – спросила с надеждой. Есть районы, в которых можно нанять экипаж, но их мало. Порадовал, так порадовал. Впрочем, предаваться унынию не было ни сил, ни желания. Я соскреблась со скамейки, опираясь на руку мужа, шла вслед за ним по каменному мостику. Кошмар вцепился ногтями в грудь, к счастью, поверх платья, и теперь никакая сила не могла оторвать кота от меня. с о ф и шла рядом, грузчики в о л о к л и багаж, мудрясь, расталкивая зазевавшийся народ локтями, ногами и рогами н о с и л о к Ругательств в видимо весьма колоритных я не понимала, но догадывалась, что это они. п р и с т а н ь с т р е м и т е л ь н о пустела, лодок становилось все меньше, так же как и окриков среди м н о г о г о л о с ь я Устал? – спросила я Ванри, который стремительно шел вперед, глядя куда-то поверх залитых солнцем крыш. Он кивнул, и я ободряюще сжала его руку. На пароме мы почти не разговаривали. Вернувшись после недолгой отлучки, муж облокотился о поручни и смотрел на море. Взгляд его был холоднее волн. А когда я спросил, что произошло, он ответил, что просто не выспался. Спали мы впрямь мало. Паром мы стрит-то отплывал рано утром, поэтому в гостинице вскочили не свет н и заря. Удивительно, что Анри вообще на ногах держится. Последние дни в Лувоа выдались для него не самыми легкими. Постоянно в разъездах, постоянно в напряжении. Подыщем дом где-нибудь, где, где... п о с у ш е сказал он, помогая мне спуститься в лодку. Хотя до карнавала вряд ли удастся это сделать, учитывая, что до карнавала осталось три дня, вряд ли. А вот за п о с у ш е я была уже ему благодарна. В этот миг лодка пошатнулась, но мужчина ловко сунул шест под мышку и подхватил меня за руки. Спасибо, пробормотала я. Роклан с у в а л е л л а Я улыбнулась в ответ и покосилась на Анри, который подхватил Софина руки и ловко садил дочь рядом со мной. Ему в удовольствие перевел муж и почему-то нахмурился. Красавица. Почувствовав близость воды, кошмар втянулся под накидку и начал надрывными укать. Не бойся, сказала я, не утоплю, если будешь себя хорошо вести. Хорошо вести себя кот не хотел. Он хотел на сушу. Я его прекрасно понимала. Но все же устроилась на удобном сидении, если не сказать кресле. София юркнула ко мне, и Андрей укутал нас пледом. Сам сел по соседству, и мы поплыли снова. Мужчина, р о д у ю щ и й шестом, насвистывал с е б е под нос к а к у ю т о м е л о д и ю одаривал нас ослепительными улыбками и подмигивал дочери, когда она приподнималась, чтобы получше рассмотреть улочки. Но какие ж е они были узенькие! Пешеходная часть, отгороженная перилами, лепилась к домикам тонюсенькими полосками. Теперь я понимала, что здесь не только экипажу человеку пройти сложно, особенно если к р и н а л и н надеть попышнее. Поэтому с некоторыми платьями я уже мысленно распрощалась. Сами домики солнечные, теплые, украшали цветочные горшки, из которых торчали зеленые стебельки. Вьюнки зачастую свисали прямо из окон, а еще было тепло, значительно теплее, чем я ожидала. Я вывернулась из пледа, даже захотелось расстегнуть накидку. Но там по-прежнему сидел кошмар, который устал о р а т ь а теперь возмущенно сопел. Справедливо рассудив, что хватит сживности потрясений, решила оставить как есть. Город и впрямь был пронизан каналами, тонкими и широкими. На встрече нам попадались лодки, и тогда управляющий нашей мужчина весело перекрикивал с я с т е м и кто ими правил. Арки мостов, и столбы перил, ажурные металлические узоры и каменные болясины. Несколько раз приходилось пригибаться, чтобы не зацепить головой камень. А потом мы вышли на один из центральных каналов, где лодочки сновали, как муравьи в муравейнике. Широкий, напоминающий разлитую по весне реку. Да и домики в этой части города были повыше, а издалека виднелся купол собора Святого Арма и дворец л а ц и н с к и х правителей. Почти на месте, сказал а н р и и у меня внутри все сжалось. Захотелось съежиться и заползти в накидку, почему и сама не знаю. Я не боюсь герцогов и королей, но боюсь родителей, людей, воспитавших и любящих моего мужа. Определенно со мной что-то не так. Андре Треза, е добро пожаловать. А это должно быть Софи? Ну-ка дай на тебя посмотреть. Мужчина, который едва доставал мне до плеча, протянул Андре руку, и они по-мужски крепко обнялись. После чего Софи оказалась у него на руках. Поразительно, но они были как родные дед и внучка. просит ь в его волосах была едва з а м е т н о а глаза черны как ночь. смуглый крепкий, он без з а с т е н ч и в о поцеловал дочь в щеку и отпустил. Э, н с Андрей, что встали на пороге? Видишь, б а л а р а н г а с в тащить не могут. Его жена была еще ниже, коротенькая толстушка с добродушным лицом и глазами темными как маслины. широко улыбнувшись, она с легкостью о т в о л а кла мужчин в сторону, попросту дернув их за рукава и притянула меня к себе. Так что из меня разом вышел весь воздух вместе с заранее заготовленным приветствием. Потом та же участь постигла и Софи, которая не успевала здороваться и раздавать р е в е р а н с ы Впрочем, вряд ли они кому-то здесь были нужны. Я знала, что у воспитавших Анри людей нет титулов, что они зажиточные люди, даже не особо богатые и достаточно простые, но оказалось к этому слегка не готова. Рада наконец с тобой познакомиться, детка. Пойдем-ка покажу тебе комнату. Ларена, не тропись, о дай девочке осмотреться. Фыркнул муж. Тебя не спросили, безлобно огрызнулась женщина, приложив ладонь к рту и понизив голос добавила: Пусть поговорят по мужски, а то столько времени не виделись. Глаза у с о ф и стали б о л ь ш и е как плошки, а еще она широко улыбалась. Сразу видно, что ей здесь понравилось. И что она ничегошеньки не понимает, кроме искренних порывов души встречающих. м а й л о н с к и й в программу обучения в Равьен не входил, а говорили они тут быстро. Мало того, что часть слов ускользала от моего сознания, приходилось еще поспевать за чересчур шустрым темпом. Там у нас кухня. Ларен а ткнула рукой в сторону невысокой дверцы. Готовлю сама, иногда Селеста помогает, но это когда гостей много. Она указала в другую сторону. А н а же гостиная ничего, а фистолинку. Заглянула, да уж действительно ничего. Большую часть столовой гостиной сейчас занимала пушистая елка, разряженная серебристыми и красными шарами, уткнувшаяся макушкой в потолок. Вообще дом очень напоминал наш в л е г е н б у р г е с т о й лишь р а з н и ц е й что тот не удерживали соседние. Так плотно, словно двое пьянчуг пытаются куда-то оттащить менее выносливого товарища. Неудивительно, что Анри с детства привык к простой обстановке. Надо бы только узнать, кто такая Селеста и где можно нанять прислугу. Под платьем Лорены не угадывалось корсета, а вот мне со своими нарядами надо как-то управляться. Не буду же я постоянно просить Анри. Так мы из спальни не вылезем. Ну, как добрались? На пароме, говорят, не всем хорошо бывает. Мне по-прежнему было не совсем хорошо, но к такой откровенности за пять минут не привыкнешь. Это было очень интересно. В отличие от Лорены, и говорила я медленно, подбирая слова. Да, уж думаю, Анри говорит, ты белла в и л е н т а сидела за каменными стенами? Ничего, здесь у нас есть, что посмотрите, верно, Пескотти. Я мысленно пожелала мужу всего самого хорошего. Интересно, что он им еще говорил? Кошмар в ы с ы н у л с я из моей накидки, и тут же был обласкан широкой рукой Лорены прямо между ушей. Такого надругательства не с терпел, просочился вниз. выскользнул вдоль платья и рванул по лестнице туда, где остались Анри и э н ц о Снизу донеслось сначала шипение, потом отчаянный мяв, з а с т а в и в ш и й меня подскочить и перегнуться через перила. Софи последовала моему примеру. В тот миг, когда внизу раздался скрежет когтей по полу и что-то разбилось, Кьяра, кошмар! Вопли мужчин снизу слились воедино. Ничего страшного, Ларена поймала мой взгляд и махнула рукой. Это Кьяра, она здесь. р е в е н и т т а Кьяра, р е в е н и т т а Ларена прищурилась, потом поняла. р е в е н и т т а обвела руками дом. Из чего я сделала вывод, что это слово означает хозяйка. И что мне как можно скорее нужно учить м а й л о н с к и й Инфайская кошка. На Манри ее привез вот таким котеночком. Ларена чуть развела ладони в сторону. Но место лла устанавливает здесь она, так что вашему парню придется немного с и т с и Софи плотнее прижала к себе клетку с Лилит, а я мысленно пожелала кошмару удачи с с и т с и чтобы это не значило, и взяла дочь за руку. Нам показали спальню, небольшую, но удивительно уютную комнатку с бледно-золотистыми занавесками и таким же покрывалом в цветочек. Вот все в ней хорошо, но я даже примерно не представляла, как в к р о х о т н о й стенной шкаф. Уместить свои н а р я д ы и как Андре поместиться на этой кровати, если не по диагонали. В ширину она вполне себе ничего, а вот в длину... Ладно, с н а р я д а м и мы, предположим, справимся. Не обязательно доставать их все, потому что скоро нам снова переезжать. Это была комната а н д р и подсказала Ларена, словно мысли мои читала. Правда, он немного фарилла с тех пор. Угу, фарилла совсем чуть-чуть. Но если вспомнить, что м а й л о н и он покинул совсем мальчишкой, то ничего удивительного в этом нет. Окна нашей временной спальни выходили на улочку, где пешком было ходить нельзя, совсем. Невысокие мостики, под которыми даже лодки не пройти, перекинулись прямо между домами, уходили подарки и соединяли две стороны. В этом п е р е х л ё с т е каналов и впрямь гораздо проще было передвигаться по воде, но здесь даже это не представлялось возможным. Несмотря на подступающие друг к другу дома, солнце заливало светом канал, играло на перилах, золотило, покрывало стены. И Я вдруг поверила, что это действительно была комната мужа в детстве, просто потому, что другой она не могла быть. Валя, Лерта, улыбка! Неожиданно тепло произнесла Ларена, и я поняла, что и в п р я м ь улыбаюсь. А вот смежная дверь вела, как выяснилось, не в ванную, а в комнату Софии, такую же небольшую, как наша. Ну в бледно-зеленых тонах. Удивительно, как такая теснота может быть уютной, и все же я не чувствовала желания бежать отсюда, как в первый день в доме мужа в а н г р и и н а о б о р о т здесь хотелось задержаться. Стало даже немного грустно, что вскоре мы п о д ы щ е м себе другой дом и переберемся в него. Ну располагайтесь. Широко улыбнувшись, Лорена сжала по очереди сначала м о ю руку, потом Софи. Я отметила, что улыбается она часто и от души. А я пойду п о в и д а ю своего мальчика. И столько тепла было в ее словах, что я невольно улыбнулась в ответ. Кажется, я за всю свою жизнь столько не улыбалась, сколько рядом с этой женщиной. Стоило двери за ней закрыться, как Софи поставила клетку и подбежала ко мне. Они похожи на нанариан, правда? Правда? Только я ничего не понимаю, призналась дочь. н е словечко. Но они хорошие, я это чувствую. Разве могут быть люди, которые воспитали Анри другими? София замотала головой закусив губу. А мы лонским мы с тобой будем заниматься вместе? Вместе? Она в о з р и л а с ь на меня так, словно я сказала что-то донельзя странное. Ты разве тоже половину не понимаю? Призналась со вздохом. д о ч х и х и к н у л а Что? Поверить не могу, что ты чего-то можешь не знать. Вот тут впору собой гордиться. э т и была Ранга сюда. Звучному голосу Энцы за двери вторили торопливые шаги и грохот прямо за стеной. Кажется, я знаю, чем мы с Софи займемся до обеда. Будем разбирать вещи, потому что больше этим заняться некому.